Глава третья. Скачка во весь дух. Паддингтон натянул повозья, остановил лошадь и в изумлении уставился на судью. «У меня четыреста пятьдесят два штрафных очка!» — воскликнул он возмущенно. «Но я проехал всего один круг!» «Там было двенадцать барьеров!» — медленно и отчетливо выговаривая слова ответил Рад Чизмен. «Вы сбили их все. Это уже сорок восемь штрафных очков. Плюс четыре за то, что через последний барьер вы проехали еще раз задом. А кроме того, — добавил он веско, глядя вниз на жалкие останки растоптанной шляпы, — ваша лошадь наступила на мой лучший цилиндр, который я сегодня собирался надеть на прием. Вот вам еще четыреста. Мистер Чизман был не в духе. Когда он заносил Паддингтонова успехи на доску, выражение его лица абсолютно не соответствовало имени. Чувствовало, что он совершенно не рад такому обороту дела и вообще предпочел бы вовеки не слышать о школе Святого Христофора и всех ее учительницах и ученицах, не говоря о Паддингтоне. Происходило все это в день окончания четверти в школе, где училась Джуди. В этом году директриса мисс Гримшо решила вместо традиционных поздравлений речей устроить спортивный праздник чтобы собрать деньги на строительство нового бассейна. В программе были всевозможные конные состязания, и в двух самых главных заездах, первом и последнем, могли участвовать все желающие, в том числе родители, родственники и друзья учениц. Участникам соревнований выдали специальные листы, на которые нужно было собрать как можно больше подписей. Подписавшиеся обязались заплатить небольшую сумму за каждый удачный прыжок. Брауны приехали довольно рано, и Пазингтон, который решил участвовать в обоих заездах, без устали бегал по стадиону со своим листом. Школьные подруги Джуди хорошо знали «Медвежонка», поэтому оба четвертых, пятой и шестой классы уговорили всех своих родных и близких поддержать именно его. Суммы были самые разные, от 50 пенсов до фунта за каждый прыжок. Пазингтон собрал столько подписей, что его удачное выступление могло бы стать значительным подспорьем для нового бассейна. Судить и комментировать соревнования ко всеобщей радости согласился Рад Чизман, знаменитый олимпийский чемпион. Солнышко ярко светило в голубом небе, звонко цокали копыта, гомонили зрители, поскрипывали бесчетные корзинки с провизией. Словом, день начался очень славно. Когда Падингтон вскарабкался на лошадь, по стадиону прокатился громкий восторженный рев, который перешел в еще более громкий стон, когда он тут же свалился с другого бока. Но ну вот, наконец, медвежонок уселся, правда, задан наперёд, и на стадионе воцарилась гробовая тишина. Поначалу её нарушал лишь треск ошибаемых барьеров, а позднее к нему добавился яростный вопль мистера Чизмина, который окончательно рассверепел, когда его лучшая шляпа превратилась в плоский блин. А сильнее всех огорчился сам Паддингтон. Он, правда, никогда раньше не садился на лошадь, а тем более не пробовал прыгать через барьеры, но мистер Крубер одолжил ему десяток хороших книг по верховой езде, и он несколько вечеров подряд, вставив ноги в стремена, сделанные из старых подтяжек джонатона скакал по гостиной верхом на пуфе, стегая его самодельным кнутиком. Несмотря на это, дело не ладилось. Паддингтон уже понял, что тренироваться надо было на чем-то другом. Во-первых, лошадь оказалась куда выше и тверже, чем он думал. Она была точно не живая, а железная. Кроме того хотя и на пуфе он скакал довольно резво. Это была черепашья скорость по сравнению с тем, как рванулась с места черная красавица. А главное, он не пробовал прыгать на пуфе через барьеры, разве что налетел случайно на миссис Бёрд, а черная красавица, по-видимому, твердо решила для себя, что кратчайший путь между двумя точками прямая, независимо от того, что там находится посередине, и не обращала ни малейшего внимания на его вопли». Если верить книжке мистера Крубера, верховая езда прежде всего требовала полного взаимопонимания между лошадью и всадником. Пазингтон, к сожалению, очень быстро понял, что тут ему похвастаться нечем. Он закончил круг, беспомощно вцепившись в хвост черной красавицы и крепко зажмурив глаза, а за ним, по всему стадиону школы святого Христофора, тянулся длинный след разрушений, как по полям Бельгии после битвы при Ватерлоу. «Не огорчайся, Падзингтон», — сказала Джуди, подбирая поводья. «Мы считаем, что у тебя очень неплохо получилось, особенно для первого раза», — прибавила она, и ее хором поддержали все одноклассницы. «Не многие бы решились даже попробовать». Зубы Падзингтона выстучили. «Спасибо большое». Ему все еще казалось, что он сидит верхом на пневматическом отбойном молотке, и пока его снимали с лошади, он не спускал с мистера Чизмина очень сурового взгляда. «Какая досада!» — посетовала миссис Браун, когда он поплелся обратно к конюшне. «День ведь мог бы так славно начаться!» «Может, ему больше повезет в догоняйке?» — не терял надежды джонтон «Он на нее тоже записался!» «452 штрафных очка! Сам-то хорош гусь!» — пыркнула миссис Берт, когда из громкоговорителя загремел голос комментатора. Его счастье, что он не наступил на Падингтонову шляпу. Он бы так дешево не оделся. Бросив еще один хмурый взгляд в сторону судейской вышки, миссис Бёрд принялась распаковывать корзину со снедью. И все ее движения говорили, что у мистера Чизмена очень мало надежд получить хотя бы кусочек, если он чего доброго позабыл дома своей бутерброда. «Хорошая мысль», — причмокнул Джонатан. «Я ужасно хочу есть, прямо целую ложь съел бы». «Съешь Падингтонову». Кмора посоветовал мистер Браун. «Она того заслуживает Ш -ш", шикнула миссис Браун. «Вон он идет, не надо его еще сильнее расстраивать». Мистер Браун охотно предался другому занятию, куда более важному и интересному. Пока на стадионе поднимали опрокинутые барьеры и готовили следующий заезд, он расставлял в тени ближайшего дуба стол и стулья. Мистер Браун любил все делать основательно, особенно когда речь шла об обеде на свежем воздухе и на манер французов всегда превращал пикники в роскошные семейные пиршества. Миссис Браун одну за другой извлекала из огромной корзины баночки и пластмассовые коробочки, набитые ломтиками помидоров, огурцов и свеклы, кружочками ливерной колбасы и самыми разными салатами. Вслед за ними появились клубника со сливками, мороженое двух сортов, чай, кофе, лимонад, печенье, пирожные, банка самого лучшего мармелада для Пазингтона слом стол ломился от явств. Даже мистер Браун, который с полным равнодушием относился к верховой езде, вынужден был признать, что нет более приятного способа провести погожий летний денек. Скачки продолжались, корзина все пустела и пустела, и утренняя неудача скоро забылась. Падзингтон тоже ел с аппетитом, но как бы между делом. Все его внимание было сосредоточено на книге про верховую езду, которую он взял у мистера Крубера и привез с собой на всякий пожарный случай. Раза два он даже окунул лапу в банку с майонезом вместо мармелада, потому что слишком увлекся описанием разных прыжков, которые не успел прочитать дома. И вообще вел он себя на удивление тихо, только иногда ни с того ни с сего подпрыгивал на стуле, репетируя самые замысловатые движения. Он вернулся к действительности только в самом конце обеда, когда протянул лапу корзинки и рассеянно сунул в рот одну из знаменитых меренг «Миссис Бёрд». «Правда восхитительные меренги?» Обратилась к нему миссис Браун. В жизни не пробовала вкуснее. Тебе понравилось Паддингтон? Спросила миссис Бёрд, заметив, что он кривит рот. Э, -э очень, миссис Бёрд, из вежливости ответил Паддингтон. Не. Очень. Ам. Э очень необычные. Я, пожалуй, съем немножко мармелада, чтобы отбить, э, -э чтобы Падзингтон замялся, он не хотел обидеть миссис Бёрд, но меренга ему совершенно не понравилась. Ещё хорошо, что она оказалась совсем маленькой. Вообще-то это было довольно странно, потому что миссис Бёрд прекрасно готовила, и обычно её пирожные так и таяли во рту. А эта меренга не только не таяла, но ещё и хрустела на зубах. Но это было ещё полбеды. То ли потому, что Падзингтон закусил мороженое большой порцией винегрета, то ли потому, что мистер Браун случайно пролил на меренгу парафин из переносной печки, Кус у нее казался на редкость противным. И хотя Паддингтон усердно заедал ее мармеладом, ничто не могло этот вкус отбить Впрочем, он был вежливым медведем и никого не хотел обидеть. А уж миссис Берт в особенности. Поэтому мужественно терпел. По счастью, Рад Чизмен вызволил его из неловкого положения, объявив, что сейчас начнется последний заезд, и пригласив участников на старт. Паддингтон поспешно засунул в рот остатки меренги, схватил книгу и подписной лист и побежал к лошадям в сопровождении Джуди целой стайки ее подруг. «Одно я вам скажу», — заметил мистер Браун, когда Паддингтон скрылся в толпе. «Если он перепрыгнет хотя бы через один барьер бассейну, и то будет немалая польза. Подписи у него пруд пруди». И действительно, между двумя заездами в списке болельщиков «Медвежонка» появилось множество новых имен. Некоторые вписали свою фамилию по второму разу, желая показать, что верят в него по-прежнему. А некоторые подписались совсем по иной причине. Они раскусили, что таким образом можно продемонстрировать свою щедрость, не рискуя сильно потратиться. Теперь лист был исписан вдоль и поперек. «Под делом им будет, если он вдруг выиграет». Сумрачная из Миссис Бёрд. «Таких и проучить не грех». Судя по всему, миссис Бёрд еще много чего собирал сказать по этому поводу, но тут грянули аплодисменты, и на стадион длинной вереницей выехали участники заезда. Догонейка состояла в следующем. Участники выстраивались друг за другом, образуя круг, и по очереди прыгали через один единственный барьер. Тот, кто допускал ошибку, сразу же выбывал из борьбы, и на каждом круге планку поднимали немного выше. В этом заезде принимали участие почти все, кто имел держаться в седле, и круг растянулся по всему стадиону. Так что прошло немало времени, прежде чем Брауна увидели падинг, то наверхом на черной красавице. Они здорово переволновались, когда он, проезжая мимо, попытался приподнять шляпу, который наперил поверх обязательной жакейской шапочки. Однако в седле он одержался и вскоре опять скрылся из виду. Одной лапой Паддингтон держал по воде, а другой напряженно листал книгу мистера Крубера. «О, Господи!» — беспокоилась миссис Браун. «Только бы он не свалился!» «Я при нем не хотела говорить, но ведь, наверное, очень трудно сидеть верхом, когда у тебя такие короткие лапы. Неудивительно, что они все время выскальзывают из тремени». «Не волнуйтесь», — успокоила ее миссис Берт. «Все будет в порядке. Медведи всегда падают на все четыре лапы». Впрочем, хотя миссис Бёрд и пыталась говорить непринужденно, было видно, что нас не меньше тревога, чем остальные, ждет первого прыжка. Джуди вернулась самую последнюю минуту, и в общей самотохе острый взгляд миссис Бёрд подметил у нее на лице такое же странное выражение, какое было на мордочке у Падзингтона, когда он проглотил меренгу. Но миссис Бёрд не успел ни о чем спросить, потому что тут по толпе прокатился громкий рев. Брауны замерли от изумления когда Падингтон и черная красавица буквально перепорхнули через планку. Дело было так. Черная красавица не спеша трусила по дорожке, как вдруг Падингтон нагнулся и шепнул ей что-то на ухо. В следующую секунду лошадь и всадник взмыли в воздух и пролетели в нескольких футах над планкой. Правда, планка стояла на самой нижней отметке, но у зрителей все равно вырвался в вопль восторга. «Браво!» — крикнул кто-то совсем рядом. «Молодец, Мишка! Так держать!» «Боги великие!» — вскричал мистер Браун от волнения, крутя пальцем ус. «Если так и дальше пойдет, он будет одним из первых. Вы видели? Он прыгнул выше всех!» Джуди что-то шепнула брату. «Если так и дальше пойдет!» — нахмурился Джонатан. «Ну, во всяком случае, на сей раз он не на последнем месте». С облегчением проговорила миссис Браун, когда следующий наездник со звоном обрушил планку. Как ни странно, опасения Джонатана не оправдались. На стадионе стали твориться настоящие чудеса. Раз за разом Пазингтон и черная красавица с поразительной легкостью брали барьер, а их соперники один за другим выбывали из борьбы. Перед каждым прыжком Пазингтон нагибался к черной красавице и шептал ей что-то на ухо. И всякий раз она, словно по волшебству, взмывала вверх и с коротким ржанием пролетала в нескольких футах над планкой. Пазингтон так разгорячился, что бросил книгу мистера Крубера, чтобы свободной лапой приподнимать шляпу в ответ на громкие крики «Ура!», и даже его расчетливые болельщики, которые поначалу сидели с кислыми физиономиями, не выдержали и принялись хлопать вместе с остальными. И вот в кругу остались только Пазингтон и Диана Риджвей, лучшая наездница школы. Зрители вопили, как одержимые. Симпатии разделились, но когда Паддингтон вышел победителем, рев восторга сотряс школьные стены до основания, и Диана сама поставила последнюю точку, соскочив с лошади и бросившись его поздравлять. Рад Чизмен напрочь позабыл об утренних неприятностях, и из громкоговорителя без передышки сыпались хвалебные фразы. «Великолепная посадка», «Высокое мастерство», «Яркий пример полного взаимопонимания между лошадью и всадником» так и гремело по всему стадиону. Однако, когда Падзингтон нагнулся со спины лошади диани Диане Риджвей, она почему-то едва не отшатнулась, но взяла себя в руки, и среди общего восторга никто этого не заметил. «Чудеса, да и только!» — восклицал мистер Браун, утирая лоб. «Интересно, что же Падзингтон шептал на ухо черной красавице? Наверное, что-нибудь очень лестное. Вот она и прыгала так здорово!» Джуди переглянулась с братом и глубоко вздохнула. «Ничего он ей не шептал», — начала была она, но осеклась, потому что заметила, как к Паддингтону подходит директриса. «Ого! Что сейчас будет?» — воскликнул Джонатан. Директриса схватила Паддингтона за лапу и давай ее трясти. «Какое мастерство!» — восклицала она. «Позвольте мне пожать вашу лапу!» «Эти деньги полноводной рекой вольются в наш бассейн!» Паддингтон страшно удивился. Он полагал, что бассейн еще и копать не начали, а уж тем более рано что-либо в него вливать. «А я думал, вы собираетесь наполнять его водой, а не деньгами!» Сказал он растерянно. Улыбка вдруг застыла на лице у директрисы, она потянула носом. «Завтра же пошлю Бирча чистить сточные канавы!» Пробормотала она с сомнением, глядя на медвежонка. «Я... Э, надеюсь, что мы встретимся на приеме». И она побежала дальше. «Конец света», — ахнула Джуди. «Еще и прием. Надо срочно что-то придумать». Она протиснулась к Пазингтону, схватила его за лапу и повернулась к брату. «Вот что. Отведем его к медсестре. Она вон там, в палатке первой помощи. Пусть даст ему что-нибудь». «К медсестре?» — забеспокоилась миссис Браун, увидев, что Джуди шепчет что-то Пазингтону на ухо. Что стряслось? «Все в порядке, миссис Браун», — успокоил ее Пазингтон. «Ничего страшного. Это все та меренга». «Моя меренга?» Когда Пазингтона увели, миссис Берт задумчиво наморщила лоб. «Сколько штук съели дети?» — спросила она, заглядывая в корзину. «Кажется, по три», — отозвалась миссис Браун. «Они что-то такое говорили. джоннитон хотел еще одно, но больше не было. Я съела две, как и вы». Она повернулась к мужу. «А ты, Генри?» «Эм... четыре», — признался мистер Браун. «Они были такие маленькие». Отрезала, «Получается четырнадцать», — подсчитала миссис Берт, продолжая рыться в корзине. «Я четырнадцати yeah. испекла». «Значит...» Что там наш Мишка не проглотил, это явно была не меренга. Мистер Браун опустил до упора все стекла в машине и покосился на Падингтона. «И все же я не могу понять, как можно перепутать головку чеснока с меренгой», — недоумевал он. «Тем более с меренгой миссис Берт», — вставила Джуди. «Медсестра прям не знала, чем сполоснуть ему рот». «Или чем зажать себе нос», — добавил Джонатан. Базингтон чувствовал себя виноватым. «Я читал в книге про разные прыжки», — объяснил он, — «и очень увлекся. А когда заметил, было уже слишком поздно». «Нос есть целую головку», — недоумевала миссис Браун, закрывая нос платком. «Ну, я еще понимаю дольку, но целую головку». «Теперь понятно, почему черная красавица так здорово прыгала», — сказала Джуди. «Когда ты к ней наклонялся, у нее сразу открывалось второе дыхание». «Странно, что она не улетела в космос», — согласился Джонатан. Машина на полной скорости неслась в сторону Виндзорского сада. Все окна были открыты настежь, и все равно вокруг витал неистребимый чесночный дух. Фазингтон почти всю дорогу стоял на переднем сиденье, высунув голову на ветерок, и всякий раз, как они останавливались, прохожие бросали в их сторону косые взгляды. «Одно я вам скажу точно», — заметил мистер Браун, когда полицейский, который приказал им остановиться, в ту же секунду сделал знак «Ехать дальше». «Сегодня перед нами все расступаются. Я еще никогда так быстро не ездил». «Может, в следующий раз, когда мы куда-нибудь поедем, я опять съем чесноку?» самоотверженно предложил Паддингтон, который изо всех сил старался загладить свою вину. Мистера Брауна пробрала дрожь. «Нет уж, спасибо, одного раза вполне достаточно». А все-таки, — вступила Джуди, — все хорошо, что хорошо кончается. Паддингтон собрал больше двухсот подписей, и по подсчетам мисс Гримшо почти столько же фунтов. Мистер Чизман сказал, что в жизни не видел ничего подобного, заметил Джонатан. И не увидит. Мура посулила миссис Берт. Я больше никогда не буду печь меренги. Раздался дружный вопль протеста, а громче всех вопил Паддингтон. «Может быть, миссис Бёрд, вы лучше будете печь очень большие маренги?» — спросил он с надеждой. — Чтобы они уж ни с чем не путались. Миссис Бёрд на минутку задумалась. Это был такой приятный, хотя и суматошный день, что ей совсем не хотелось его портить. — Ладно, будь по-твоему, — сказала она, смягчившись. — Только ты должен мне пообещать, что никогда больше не станешь скакать по дому верхом на пуфе. Паддингтон без долгих размышлений согласился на это условие. Хотя он и молчал из вежливости, жесткая лошадиная спина отбила у него всякий интерес к верховой езде. И сейчас он вряд ли согласился бы сесть по доброй воле даже на самый мягкий пуф. «Кажется...» — объявил он, и под взрывы хохота стал неловко карабкаться обратно на сиденье. «Я даже спать сегодня буду стоя...»